Глава, 88. восьмая. Взгляд Насира метался от дерева к дереву. Деревья были огромными, их ветви старыми и усталыми, с белыми прожилками, напоминающими о волосах серебряной ведьмы. Деревьев было пять. Так вот, значит, какая судьба постигла сестер, Бросая ножи в наступающих эфритов, под их оглушительные крики, Насир медленно пробивался к первому дереву. Серебряной ведьмы нигде не было видно, и Зафиры тоже. Однако Насир верил, что она выживет и защитит Джаварат. Все они верили. Без Джаварата у них будет лишь пять окровавленных сердец, в которых заперта невообразимая сила. Он добрался до дерева, которое вблизи выглядело еще более огромным. Сердце могло скрываться где угодно, висеть на любой ветке или прятаться в стволе. «Нет». Хашашин замер. Прямо из-под ног доносилась равномерная пульсация. Корни. Он полоснул саблей нескольких эфритов, чтобы выиграть мгновение и ударить по извилистым корням. Еще один эфрит завыл, и жар его посоха облизал шею Насира. Тот развернулся, уложил очередную орду и замедлил следующую волну метательными ножами. Ну уже давай, торопил себя принц, зарываясь руками в землю. Его ногти почернели, пальцы онемели от холода. Чем дольше он копал, тем сильнее ощущались удары сердца. Вот. Насир чуть не отскочил в сторону, когда вытащил орган из земли. Его внутренности содрогнулись, когда он ощутил биение сердца, его упругую мягкость, грязь на руках смешалась с кровью. Рядом возникла кифа, которая едва заметно вздрогнула при виде сердца, прежде чем рявкнуть. «Еще четыре! Яла! Яла!» Ифриты наступали, как черные волны, сверкая огненными посохами. Нинасир спешно обмотал внутренний слой своей одежды вокруг пульсирующего сердца, подвесив его возле бедра. Он поймал саблей клинок Ифрита, со всей силы оттолкнул тварь, и метнул последние ножи в окружающих противников. Он направился к следующему дереву, но на полпути его встретил Альтаир с паникой на лице и еще одним пульсирующим сердцем в осторожно сложенных ладонях. Насир взял его и убрал в складки одежды. Кифа одолевала эфрита за эфритом, приближаясь к следующему дереву. Копьё служило ей и оружием, и подвижным щитом. Насир отбился от очередной орды тварей и поднял взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кифа взметнула кулак, добыв из-под земли третье сердце. Осталось еще два. Насир достал еще одно. Он заработал рану на ноге, прежде чем успел пронзить горло эфрита. Он захромал к следующему дереву и остановился, когда от корней поднялся Альтаир с последним сердцем в руке. Земля задрожала, а потом настала тишина. Земля вздохнула, застонала от облегчения. Выдох радости, долгожданного освобождения от того, чем она не являлась. Шар обрел свободу. И это означало, что по всей Аравии Арс начал погружаться обратно в недра земли. Римаал. Девять десятилетий наступающей тьмы. Леса, который лишил их моря. Халифатов, обреченных терпеть бесконечный снег, темнеющие небеса и погибающие земли. Вражды, скрежетавшие бритвина острыми зубами. Всему этому настал конец. И Насир помог этому свершиться. От осознания земля чуть не ушла у него из-под ног — Он стал частью чего-то хорошего. Восторг в груди Насира унялся, когда его чуть не обезглавил Эфрит. Принц заметил вспышку серебра. Серебряная ведьма медленно поднималась на ноги, вновь обретая утраченные силы. Однако у этой монеты было две стороны. Лев больше не был привязан к шару, им нужно было действовать быстро. «Мрачную же погодку ты нам устроил!» — крикнул Альтаир, направляясь к Насиру и спотыкаясь на ходу. По лбу генерала струилась кровь. Он, казалось, собирался силами, прежде чем повернуться обратно к окружающему их безумию, где роились сифриты, отрезая им путь к выходу. Создание тьмы восполняли силы, опьяненные тенями, которые выпустил Насир. «Возвращение сердец не будет иметь значения, если всех их убьют, эти бесчисленные орды». «Эй, старикашка!» — завопил Альтаир. Лев остановился на середине шага. Его одежды развивались на ветру. «Обещанное возмездие свершится прямо сейчас». «Что ты пытаешься сделать?» — гаркнул Насир. «Если ты умрешь, я собственноручно тебя убью». «Ах, я люблю головоломки! Осторожно, младший брат, я начинаю думать, что ты за меня беспокоишься!» Альтаир потрепал Насира по щеке, окровавленной рукой, прежде чем принц смог увернуться. А потом генерал зашагал к ночному льву. Альтаир драматично вздохнул. «Я приберегал это для особого момента. Например, на случай свадьбы, или коронации моего любимого Насира, или...» «Ах, слова отказываются мне подчиняться. Но беднякам выбирать не приходится, правда же? Полагаю, что это... Эм, битва сердец такая же особенная, как... «Заткнись, Альтаир», — прорычал Насир, пытаясь держать подрагивание губ. Его сводный брат лишь подмигнул. И тогда Насир понял, что он задумал. Он привлекает к себе внимание, ибо каждое действие Альтаира всегда было продумано и тщательно просчитано. Затем Альтаир Аль-Бадави с кривой ухмылкой поднял руки к небу, и шар взорвался светом.